Она очень знатная и любит меня. И еще бегает в том саду любимая белая обезьяна. Не удивляйтесь стилю Тарацуки, это ведь я учил его русскому языку. Недавно белая обезьяна убежала от бабушки. Бабушка писала мне об этом. А я ответил, что люблю девушку по имени Маша и прошу разрешения на брак. Я хотел, чтобы ты была принята в семье. Бабушка ответила, что обезьяна уже вернулась, что она очень рада и согласна на брак. Но Маше было очень смешно, что у Тарацуки есть желтая бабушка на фузияме. Она смеялась и ничего не хотела. Потом наступила революция. Тарацуки разыскал Машу, которая была без места, и стал снова просить ее, Маша, здесь ничего не понимают. Это не пройдет так, здесь будет много крови. Едем ко мне в Японию. Революция продолжалась. Тарацуки позвал Машу в посольство. Вещи в посольстве упаковывались. Маша пошла. Там их принял посол и торопливо сказал. «Барышня, вы не понимаете, что делаете? Ваш жених богатый и знатный человек. Его бабушка согласна. Подумайте, не упускайте счастья». Маша не ответила ничего. А когда они вышли на улицу, то она ответила своему японцу. «Я никуда не поеду». И поцеловала его в стриженную голову. Тарацуки явился к ней еще раз. Он был очень грустен, он говорил, милая, Маша, если ты не едешь, то подари мне маленькую белую собачку, с которой гуляешь. Так как был голод и собаку уже нечем было кормить, то Маша ее подарила. Последнее письмо Тарацуки было из Владивостока. Вот что было в письме. Я привез сюда твою собаку и скоро поеду с ней дальше. У вас будет очень тяжело для тебя. Я жду ответа, напиши. И я приеду за тобой. Но едва успела дойти письмо, как железная дорога порвалась в сотнях мест. А Маша все равно не ответила бы. Она осталась. Ее по-прежнему любили все. Революции она не боялась, потому что у нее не было знатной желтой бабушки. Она работает сейчас на заводе военно-санитарных заготовлений, кажется так. Когда она вспоминает японца, то жалеет его. Её все любят, она настоящая женщина. Она как трава, у неё как будто нет имени, нет самолюбия, она живёт, не замечая себя. Мне тоже жаль японца. Я думаю о том, что она праздно смотрел в зеркало и неправильно замечал, что я и японец разные, он очень похож на меня, этот японец. Не думаю, что это будет способствовать укреплению военного могущества его страны. а ты мне, Маша, на твоём небе вместо звёзд твой адрес. Впрочем, всё это не так хорошо, как жалобно. Предисловие к письму девятнадцатому Аленаму обосперинию селёдки с картошкой в телефоне любовные мерцы англичанине тансоре Я, как минится Стеша. В предисловии подробно объяснено, почему само Алена письмо не нужно читать. Письмо Алена лучшая во всей книге. Но не читайте его сейчас. Пропустите и прочитайте уже, окончив книгу. Я объяснял вам сейчас, почему это нужно сделать. Я сам не прочёл его в своё время. целовал, пробежал отдельные кусочки, но оно было написано карандашом, и я не прочёл. Сейчас объясню почему. Я глухарь. То есть я клепал в жизни котлы, придерживая клещами изнутри заклёпки, в ушах гром. Вижу, как шевелятся у людей губы, но ничего не слышу. Меня оглушима жизнью. Глупые же люди очень замкнуты. Прочёл Алена письмо только недавно 10 марта. уже дописав книгу, читал 4 часа. Письмо прежде всего очень хорошо написано. Честное слово, я его не писал. В нём настоящая правда про любовную инерцию, ещё одна не написанная правда об инерции несчастья. Мне за границей нужно было сломиться, и я нашёл себе ломающую любовь и уже не глядел на женщину и сразу пришёл к ней с тем, что она меня не любит. Я не говорю, что иначе она меня бы полюбила, но все было предопределено. Это письмо нарушает схему о двух культурах,